Глава 10. О столичном жилье и бытии его владельцев. К возвращению старшего принца, очи которого плахали огнём раздражения, я успела не только примерить платье, но и дождаться, пока гордая, оказанная ей доверием Ури, его ушьёт. последнем и крылась причина обеспокоенных и сочувственных взглядов служанки, вдруг осознавшей, что я не только не поправилась на дворцовых харчах, но даже похудела. По её мнению, конечно. По моему же собственному разумению, я успела прямо-таки расплыться жиром. По сравнению с той мною, которую притащили во дворец. Нехорошо получается, триерцы могут не поверить, что это я вернулась. Придётся репутацию заново нарабатывать. хотя пара недель без подпитки от алтаря, несколько бытовых чудес, и прежний я вновь будет пугать прохожих. «Вы готовы?» — прервал мои размышления Валиар. Сам он также успел приодеться, но, в отличие от меня, щеголявший в образе не самой зажиточной горожанки, выглядел скорее успешным торговцем или вовсе выходцем из высшего сословия. Не самого высокого уровня, но тем не менее. Я неодобрительно цокнула языком, понимая, что в такой компании цена за жильё будет непомерно высока для моей внутренней жабы. Ведь о чём люди подумают в первую очередь, на глаз оценив разницу в нашем материальном положении. Вот-вот, а высокородные господа, чтобы скрыть подобные связи, готовы неплохо приплачивать. «Вы выглядите слишком хорошо», — буркнула я, семеня вслед за принцем по коридорам дворца. И даже тоска меня не снидала, разве что совсем чуть-чуть, после того, как Валя разовёл меня попрощаться с Карин. Принцесса, понимающе улыбнулась и, обняв меня на прощание, обещала писать. Насколько можно верить такому обещанию от члена императорской семьи? А вот и узнаем. Не удивлюсь, если мой адрес будет знать вся семейка, едва я определюсь с временным жилищем. — Я не собираюсь вести вас в трущобы, — пояснил принц. — Остановимся на ближайших двух кварталах. «Сайер!» — позвал Валяр и протянул в сторону руку, раскрытой ладонью вверх. Появление в ней карты с пометками не вызвало во мне никаких сильных чувств, разве что немного раздражения. «Благодарю. До вечера можешь быть свободен». Я фыркнула. «Правильно, сейчас стража отпускали отдохнуть, а вот вечером...» «Пожалуй, ночью я выберусь на прогулку, поброжу по улицам, загляну на Большой Краевский тракт, найду шестой дом и...» На губах сама собой расцвела не предвещающая ничего приятная улыбка, и мне даже жаль не было гипотетическую купеческую дочку, что втравила меня во всё это. «Вы жаждете мщения?» — уточнил Валиар, внимательно, как оказалось следивший за сменой моего настроения. «Боитесь за себя?» «Я готов. Как-то слишком равнодушно, чтобы меня это удовлетворило», — пожал плечами принц. «За всё нужно платить. И пусть я могу оправдать своё поведение, вы не обязаны идти мне навстречу и прощать». «Не обязана», — согласно кивнул я. «Рада, что вы это понимаете». И потребовала капризно. «Хочу карту». Валер не стал спорить. «Ещё бы. Отмеченные метками дома, если верить масштабу, находились в пяти-семи минутах ходьбы от дворца, кольцом его окружая. То есть где бы я ни поселилась, всегда буду под рукой». меня такой исход не устраивал, а потому едва мы вышли через неприметную, но не без охраны калитку, я взяла спутника на буксир и потащила куда глаза глядят, но подальше от дворца. Принц не сопротивлялся, а чего уже спустя четверть часа я остановилась и настороженно огляделась. Несмотря на обещание экскурсии валлер не проронил ни слова. Нида я тащила его за собой, ни теперь, когда мы стояли на узкой улочке в тени платана. Сквозь старую брусчатку пробивалась трава, а обычный шум города и вовсе был не слышен. И прохлада, то, за что в столице готовы были платить огромные деньги, она была здесь, заставляла дышать полной грудью, пьянила влажным, насыщенным запахом травы воздухом. И такое чудо еще сохранилось в погребаемой под песком пустыне столице. «Где мы?» — не удержалась я от вопроса. Впрочем, не только от него — Рука сама тянулась погладить ствол пусть южного, но полноценного, не скрюченного жарой растения. Все еще в центре, но если верить старым планам столицы, когда-то здесь находилось северное предместье. Самые бедные кварталы, купить жилье, в которых сейчас мечтает любой горожанин. Разумеется, получить разрешение на покупку можно лишь в согласии императора. Я понятливо хмыкнула. «Ещё бы! Простым смертным разрешили жить здесь, когда аристократам не хватает комфортных условий. Как и на продажу, но можете не воевать. Никого из тех, кто решил уступить свой участок, не обидели в цене. Вам здесь нравится?» «А это имеет значение?» Я нахмурилась, чувствуя подвох. Валяр же, напротив, развеселился. «Разумеется, имеет. Один из домов, который я хотел вам предложить, находится в этом районе. Но принц примирительно поднял руки». Я рассчитывал, что мы доберемся сюда после нескольких часов прогулки по жаре, и вы не станете отказывать мне в такой малости, как отдых. А после не пожелаете отсюда уходить, но, вижу, мой план провалился. И раз уж здесь мы уже побывали, позвольте показать вам другие варианты». И этот нехороший, но все прекрасно понимающий человек попытался взять меня за руку и увести из-под тени платана. Да у меня от одного только воспоминания о раскалённых камнях мостовой настроение испортилось, и глаза заслезились при чувстве пыли. И я догадывалась, на что рассчитывал Валяр, позволяя мне в первую очередь увидеть этот район. Прекрасно понимала, что покинуть его... С каждой проведённой здесь секундой это становилось всё сложнее. Нет, если бы мне предложили отправиться в Триер, я бы с радостью ушла отсюда. Но, зная, что придётся остаться в столице... Сначала посмотрим дома здесь, поморщившаяся от собственной предсказуемости выдавила я. Но жить здесь можно лишь с разрешения императора, не удержавшись от подтрунивания, напомнил собеседник. И вы не сможете самостоятельно выбрать, где вам жить и с какими соседями. Я понимаю, выдавила я сквозь зубы. В таком случае следуйте за мной. Валиар произнес всё настолько корректно и вежливо, что я не могла не заподозрить его в лукавстве. а уж купе с довольной улыбкой, посетившей его лицо на краткий миг. Просчитал. Но что прикажете делать, если он, кажется, нашел лучшие варианты для себя и для меня? Дом, к которому принц меня привел, находился в тупике. На первый взгляд и не подумаешь, что там, за высокими деревьями, с пышной кроной, не вход в общественный парк, а чье-то жилище. Скрипнули несмазанные петли калитки. Спугнутые птицы в едином порыве сорвались с веток, оглушая меня в первый миг. Непроизвольно прикрыла голову руками, защищаясь от возможной массированной атаки с воздуха, но обошлось. То ли местные птицы были хорошо воспитаны, то ли уже успели избавиться от балласта в другом месте. Но даже если мне придётся каждое утро выходить на потемневшую от влаги и наросшего мха дорожку, я понимала, что выберу этот слегка заброшенный домик со всеми населявшими его саджителями. Некоторые из них, те, что не взлетели от нашего вторжения, медленно ползли по дорожке. Их было так много, что впору вбивать колышки с табличкой «Осторожно, улитки. За каждой из них тянулась блестящая полоса, и, судя по их количеству, брюхоногие любили устраивать здесь променад. На цыпочках я пробралась к крыльцу. Над ним, залихвастки, поигрывая с спелыми гроздями, зависал виноград, обвивая ржавые прутья, устроенные специально для него решетки. Под ним было, на удивление, сухо, несмотря на то, что растение старательно закрывало небо от любого, кто решил бы взглянуть наверх. «Прошу прощения, мы не успели привести в порядок сад», — покаялся Валиар, ожидая моей реакции. «Если позволите, я распоряжусь, чтобы завтра слуги вернулись и...» «Не нужно!» — я жестом остановила его. «Так даже лучше, не беспокойтесь!» «Что ж, в таком случае пройдемте в дом». Ступеньки под нами не прогнулись и не скрипнули, хотя и они, и само крыльцо были деревянными. Кое-где не мешало бы заменить несколько досок. Они успели подгнить, и это несмотря на жару за пределами квартала. Я принюхалась, пытаясь получить ответ хоть так, через специфический запах силы, присущий каждому из телеаров, но ничего примечательного не обнаружила. Дверь не скрипнула, и на её кованой окантовке я не различила ни пятнышка ржавчины». То ли уже убрали, то ли дом, в отличие от участка, был защищён от сырости. Вероятнее всего второе, поскольку металл выглядел однородно потемневшим. «Осторожно, порог!» — предупредил Валер, подавая руку, но я не хотела отвлекаться от щупания дома. «Порой стены могут сказать больше, чем люди, и мне бы не хотелось пропустить что-то из-за занятости рук. А потому вместо того, чтобы принять руку принца, я коснулась стены». Ничего. Ни мурашек по коже, ни пыли на кончиках пальцев. Закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Открыла. Но ничего не изменилось. Даже если здесь и была когда-то ловушка для пленения духа, а от людей можно было всего ожидать, сейчас от неё не осталось и следа. «Убедились?» — в сроне спросил принц. «Мы же договорились, я вам плачу, а вы не пытаетесь тайно покинуть город». «То есть открыто можно?» не заметить я. Принц промолчал и ушел в дом, дипломатично решив не ввязываться в бессмысленный спор. Мы оба понимали, что уйти открыто я не смогу, так к чему портить друг другу настроение? Вздохнув, я вошла следом и разулась. В отличие от дворца, где в день можно было увидеть не меньше пары сотен человек разной степени знатности, этот дом не казался мне проходным двором, чтобы осквернять его уличной грязью. Валиар, заметив мой поступок, хмыкнул и также стянул сапоги. «Но если я осталась босиком, то принц...» «Больше всего это походило на вязанные чулки, но слишком уж короткими они были». «Интересно. В триере у мужчин под сапогами обычно обнаруживались или голые, волоса-тости это не касалось, ноги, или обмотанные тканью голени, или нежнейшие чулки, выписываемые из самой столицы. Последнее, разумеется, касалось бывшего мэра и его родственников». Теперь-то я понимаю, что в чулках в столице едва ли ходили, слишком жарко, чтобы лишний раз надевать, но и обойтись без впитывающей прослойки, когда всё потеет. «О чём вы так сосредоточенно думаете?» — усмехнулся принц, лукаво глядя на меня, застывшую буквально у его ног. Мой взгляд ни за какие коврижки не хотел отрываться от достижений предельного искусства. «О ваших ногах!» — признала я очевидное. «Точнее, об этом!» Я ткнула в непривычные чулки. Там, где я жила, подобного не было. Переселенцы использовали выделанные шкуры или шерсть, нахмурившись, начала припоминать я. Тряхнула головой, отгоняя воспоминания, и с укором заметила. Да и во дворце я такого не видела. Или чулки, или босиком, то есть в сандалиях. Один вы такой. Не один, — снисходительно заметил Валяр и лукаво улыбнулся. «Лорд Анвентар, если вы попросите его разуться, также может продемонстрировать вам свои носки. В столице к этому уже привыкли. Не думал, что вы так удивитесь. Если желаете, я закажу и для вас», — примирительно предложил принц. «Закажите», — согласилась я и перевела дух, хотя глаз так и продолжал косить на ноги спутника, а в душе поднималось желание. Желание потрогать и примерить, раз уж мне пообещали. Волевым усилием я переключила внимание на комнату, в которой мы оказались. Кто-то сказал бы, что она мрачная. Я же после ослепительно-яркого дворца просто наслаждалась полумраком. Деревья стоят слишком близко к окнам. Если захотите, часть из них можно срубить, тогда в доме станет светлее. Я посмотрела на принца, как на предателя крови. Такое кощунство он произнес. Хорошо, не буду предлагать. В конце концов, вам может приглянуться наш следующий вариант. А в этом случае вырубка здешнего сада станет греховным делом. «А почему здесь всё это есть?» — намекая на сад, спросила я. «Почему именно эта территория не изменилась?» «Я не знаю ответ». Валяр досадливо поморщился. «Магического вмешательства в данном районе не обнаружено, а жрецы молчат. Даже если им известна причина, делиться информацией со светской властью они не желают. Но...» — он тонко улыбнулся. «Возможно, вы сможете в дальнейшем поведать мне о причинах». «Возможно», — уклончиво отозвалась я. Давать обещания я не собиралась, но и отказываться от разгадывания неожиданно подвернувшейся тайны тоже. К тому же, кто проучится, что аномалия этого места никак не связана с происходящим в столице? А теперь я знала, что здесь не все так гладко, как пытаются представить. «Сколько времени вам нужно, чтобы осмотреться?» — правильно понял мой ответ Валиар и сел на скамью у порога, не смущаясь ни ее вида, ни моего внимания. «Не знаю...» протянула я, пожимая плечами. «Дом вроде бы небольшой. Четыре комнаты», — согласился принц. «Одна большая, на втором этаже, три на первом. Купальня в подвале, но, полагаю, вас это не удивит». Я кивнула, отмечая, что планировка дома схожа с моим триерским обиталищем. «Дом деревянный, поэтому может потребоваться дополнительный ремонт. То, что бросалось в глаза, мои люди заменили, но более глубинные изменения в дереве могли остаться незамеченными. Будьте осторожны». «Обязательно!» — согласилась я и, поставив выданные мне уре легкие туфли носами к выходу, оттянула в сторону раздвижную дверь. Две из трех обещанных комнат практически не разделялись. Резная перегородка лишь условно отмечала границы кухни и столовой, из-за чего помещение казалось бы огромным, не «поживи я во дворце». Но это и к лучшему. Меньше сил и времени на уборку уйдет. А мне было неловко заставлять Ури убираться, особенно если свои руки на месте, а корона, напротив, отсутствует. Так что пользоваться метлой и тряпкой ничто не мешает. Сейчас в комнатах царил порядок, и тот особенный запах, присущий влажной уборке в пыльном помещении. Интересно, почему к делу не привлекли мага-ботовика? Едва ли короне это стоило бы дополнительных монет. На службе во дворце такие маги точно имелись — И то, что я не пожелала видеть их на пороге своих покоев, вовсе не причина отказываться от их услуг при подготовке дома к сдаче. Сделав пометку разобраться потом, я по очереди посидела на каждом из трех стульев, не применула чуть-чуть покачаться, выясняя, как быстро моя головушка встретится с полом, но обошлось. Стол порадовал отдельно. Крепкий, дубовый, он мог выдержать не одни лишь яства, но и полноценный котел с горелкой — По крайней мере, забравшуюся на него меня выдержал в блеском, не дрогнув ни ножкой. С сожалением ребенка, вынужденного отдать игрушку, я слезла на пол и, огибая уходящую наверх лестницу, заглянула в третью комнату. Она примыкала к той части, что я окрестила столовой, и не поражала размерами. Зато здесь уже имелась кровать с матрасом, комод с тремя вместительными ящиками и зеркало. Небольшое, но вполне приличное. В потемневшей раме, перед которым можно было прихорашиваться, приводя себя в порядок. Я даже засмотрелась на себя, и неудивительно, если энергетическое голодание сказывалось на мне удручающе, то теперь едва ли целители будут предлагать свою помощь, а шарлатаны — жизненно необходимый артефакт, способный вернуть с того света, если ночью нечаянно тело дух не удержит, и он отойдет в лабиринты Аскольда во владение Ани Арли». Хмыкнув, я убрала за ухо русую прядь, довольно отметила отсутствие прыщей на коже, губы, конечно, подвели, мне красные оттенки никогда не нравились, но что поделать, если настоящая Шерриан была именно такой. Последнюю комнату, ту, что, вернее, было назвать «чердачной», чем вторым этажом, я присмотрела для себя сразу. Просторная, одна лишь кровать была серьёзным препятствием для гулявшего здесь сквозняка, Для человека она могла бы быть неуютной, но перспектива простудиться не маячила на моём горизонте, да и большой сундук для одежды куда больше мне подходил, чем четыре резных шкафа в гардеробной дворца. Обходилась же в триере тремя платьями, и здесь обойдусь, или арендую у Ури один из комодных ящиков. Не откажет же она госпоже, если приплатить. Заглянув под кровать, я нашла потрёпанный столик для подачи завтрака в постель и решила, что он прекрасно подойдёт для работы на полу, отчего с гордым видом принесла его вниз и выдрузила на стол. Чтобы не забыть о его существовании. Всё же стражи Валиара в первую очередь были вояками, а не специализированными уборщиками. Полы протёрли, пыль убрали, насекомых, возможно, выселили, а мебель не трогали. Слишком уж похожая резьба имелась на всех деревянных предметах. тонкая, филигранная, но без капли вычурности. Не искусство ради искусства, а демонстрирующее все возможности мастера без оглядки на уместность. Последним я посетила подвал с купальней. Правда, назвать естественный водоем купальней было польстить купальне. Ни в какое сравнение кристально чистая, холодная до зубной дрожи, родниковая вода не шла с жидкостью, которая текла по трубам во дворце. Вероятно, именно по этой причине во все купальни заливали... не самые маленькие дозы очистителей для приверет или ароматизаторов с красителями, те же лепестки роз, устилающие водную гладь, неплохо справлялись с отвлечением внимания, напротив, перебивавших запах и менявших цвет воды. Впрочем, прежние обитатели дома ключевую воду уважали меньше моего. В трех шагах от водоема стояла большая бочка с приставленными к ней ступеньками. Над ней нависали полки, с которых удобно было брать либо согревающие кристаллы, либо те самые, вошедшие в моду, ароматизаторы. Видимо, несмотря на нынешнее запустение, раньше дома владели маги или состоятельные горожане, способные раскошелиться на мгновенный подогрев воды. Не удержалась и, пользуясь тем, что никто не видит, зачерпнула ладонью из родника и умылась. Отросшая чёлка намокла, не желая скрывать улики — Однако это не помешало мне совершенно каменным лицом кивнуть в Алиару и молча покинуть дом. Я даже обернулась всего семь раз. Остальные дома по этой улице были заселены, о чём не применил поведать мне принц, пока я не стала пускать слюни на соседние особняки. А здесь имелись и такие, старые, едва ли не возрастом с императорский дворец, каменные с ухоженным садом и слугами на чеку. Последние с интересом косились на нашу прогуливающуюся пару — узнавали принца и не забывали отвесить поклон, убегая по делам. «Здесь не живут случайные люди, поэтому охрана стоит по периметру квартала. Разумеется, в некоторых домах служат и боевые маги, но они выполняют обязанности телохранителей хозяев дома», — пояснил принц общую атмосферу спокойствия. «Не удивляйтесь, если завтра вас начнут приглашать на ужины. Здешняя публика, хоть и живет уединенно, не чурается сплетен, а вы уже довольно известны в столице». «Вашими стараниями!» — хмыкнула я, понимая, что не отмыться мне от подозрений в связях с принцами, пока не покину сей гостеприимный город. «Да и как отрицать эту самую связь, если дома раздаются с легкой руки императора?» Валер промолчал, только губы поджал на мгновение, будто мой упрек его уязвил. «Но ведь правду сказала?» Если бы не старший принц, ноги моей в Рейнсе не было бы. Сидела бы себе тихо в триере, зелья варила, с господином Трости по мелочам ругалась и знать не знала ни о каких принцах и их проблемах. И была бы у меня самая большая сложность, как накопить на покупку дома, да не помереть с голоду после этого. Конечно, через сотню-другую годков нарисовалась бы ещё одна проблема. Объяснить горожанам, чего Шерка не стареет, хоть и не маг вовсе». Но тут уж я бы переехала куда-нибудь подальше. Момент пересечения границы кварталов выдернул меня из мечтаний. жары пыль до того сдерживаемой неизвестной защитой жадно приняли нас в свои мучительные объятия. Я непроизвольно отшатнулась, но было уже поздно. Так просто вернуться обратно в беспыли не удалось. Зато мой спутник снисходительно улыбнулся, хотя едва ли испытывал сходных чувств. И вот, в отличие от меня, северный ветер не охлаждал, потому он испытывал двойное удовольствие от пыли и от жара. «Идемте, следующая наша остановка недалеко, сможете передохнуть». «А вы? Нет?» «Я привык», — спокойно ответил Валиар, «и к пыли, и к жаре, и к порождаемым ею запахам». Меня передернуло, вот уж точное удовольствие ниже среднего. Правда, чем дальше от дворца мы отходили и чем больше людей встречали, тем сильнее опускалась моя планка терпимости». «Наверное, попади я изначально в столицу, возненавидела бы людей за один только запах немытого тела. И хотя, по-хорошему, горожан стоило пожалеть, я бы всё равно не смогла себя перебороть. Но ведь во дворце от слуг не пахло». «Один из плюсов работы во дворце — возможность мыться дважды в день», — пояснил принц. «Видимо, свой вопрос я задала вслух. Не слишком громко в навалившемся на нас городском шуме мой вопрос едва ли услышали все». Но принц услышал. «Порой, мне кажется, что это основной пункт в списке привилегий, заставляющих к нам наниматься. А как же деньги?» «Деньги, разумеется, также весомый аргумент, но, полагаю, все же не основной. Слугам также позволено набирать воду в императорских источниках и относить ее домой. А чистая питьевая вода для города на краю пустыни куда важнее денег. А почему никто не уезжает?» «Уезжают». и согласился со мной Валиар, провожая задумчивым взглядом лоточника с пирожками. Но желающих заработать не становится меньше. Для немагов в Рейнсе самые высокие заработки, поэтому многие приезжают заработать, но остаются, привыкнув к местной жизни и возможности обеспечить своей семье достойный уровень жизни где-то за пределами столицы. Тем не менее, какой бы невыносимой ни казалась вам столица, желающих испытать судьбу достаточно. А вот и следующий дом. Валяр неожиданно остановился. Я с трудом успела затормозить, поскольку весь его монолог крутила головой, рассматривая возможных соседей. Улица, на которой мы оказались, была достаточно широкой. Две повозки легко бы разошлись, встретившись между домами. То и дело, мимо кто-то пробегал, едва не задевая задевавшуюся меня плечом или краем переброшенной через плечо сумки. Да и крики. Уличную торговлю никто не отменял. И если бы не моя дружба с ветром... не услышала бы я и половины из того, что хотел сказать мне принц. В отличие от первого дома, нынешний представлял собой песчано-глиняную трехэтажную постройку, достаточно узкую, но данный факт компенсировался тремя этажами и подвалом. Чердака у дома не имелось, зато присутствовал выход на крышу. Впрочем, поднявшись по узким ступенькам, я тут же захотела податься обратно, Соседи, чьи крыши были отделены лишь невысоким бортиком, высотой до середины бедра, использовали свои пространства для высушивания совершенно разных предметов. Наверное, будь я настоящим человеком, понеслась бы прощаться с едой в желудке, но поскольку сила заменяла мне еду, прощаться с завтраком не пришлось. Что примечательно, принц не стал подниматься наверх, словно предполагал, чем такой поход может завершиться. «С вами всё в порядке?» уточнил Валяр, когда я спустилась вниз и, не говоря ни слова, умылась из бочки на первом этаже. Захотелось призвать все ветра, чтобы избавили меня от въевшихся запахов, но, боюсь, в этом случае у меня не хватит сил для яринов, да и в храм придётся идти раньше, чем хотелось. «Полагаю, дом вы смотреть не будете», — усмехнулся принц и предложил мне руку, демонстрируя чудеса выдержки. «У вас все дома такие?» «Какие?» усмехнулся принц, а я почувствовала, как исчезает запах, и подумала, что в некоторых аспектах тот факт, что маги могли воздействовать на окружающие меня предметы, — истинное благо. «Ароматные!» — хмыкнула я. «Сами дома не пахнут», — строго заметил Валиар. «Но климат накладывает свой отпечаток». «То есть, куда бы мы ни пошли, я не смогу избавиться от запаха и пыли». «Жара вас не беспокоит?» — иронично заметил принц и рассмеялся. «А — Не обижайтесь, но я должен разгадать эту тайну. — Успехов желать не стану, — буркнул я, и, пользуясь тем, что мы вышли на широкую улицу, где помимо места для телег и карет имелось пространство для прогулки горожан, в которое, однако, впивались террасы местных лавочников, и хозяев, Едалин, спросила. — А где мы сейчас находимся? — Большой императорский тракт, — хмыкнув, сообщил Ваоляр, аккуратно привлёк меня к себе и развернул. Некогда это была главная государственная дорога, ведущая во дворец. Сейчас по ней вы попадете разве что к воротам. Да и по пути встретите достаточное количество заторов. Еще прадедушка решил, что не следует оставлять врагам возможность быстро добраться до оплота власти. Чем ближе к дворцу, тем уже становится путь. Поэтому сейчас почти половину пути по императорскому тракту миновать можно только пешком. «А если напротив придется бежать?» — уточнила я важный нюанс. «Для незапланированных отступлений есть подземные ходы», — усмехаясь, пояснил Валер и, предвосхищая следующий мой вопрос добавил. «Воспользоваться ими смогут лишь члены императорской семьи и те, кого мы решим взять с собой. Полагаю, пояснять будет излишне». Я кивнула, соглашаясь. При воспоминании о духе хранителя дворца у меня по коже пробежали мурашки. Правда, тут же на смену им пришло любопытство. «А сможет ли меня остановить дух хранитель, если я явлюсь во дворец полной силой? Решит ли помешать или предпочтёт не ввязываться? Несмотря на задумчивость краем глаза, я отслеживала таблички на зданиях. Нет, меня вовсе не интересовал список развернувшихся здесь торговых точек, но вот номера домов — это другое дело. Где же ты, шестой дом с купеческой дочкой за окном? «Ищете что-то конкретное?» — как бы мимоходом поинтересовался принц, но я была начеку и промолчала. Правда, так резко мотать головой не стоило. Ещё и пропустила появление несущегося со всех ног мальчишки, да и он не отличался тактом, задел девушку и смылся. А если бы принц не успел меня за локоть поддержать? И то что-то щёлкнуло, а в ушах противно зазвенело. Вот что это за тело такое? Сколько лет с того момента, как воплотилось, прошло, а всё туда же, не может ничего не выкинуть. Поморщилась, чувствуя, как быстро стекаются силы к потревожному участку, и спросила... «Как вы живёте, запертые в таких неудобных вместилищах?» «Полагаю, это риторический вопрос», — хмыкнул Валер. В его глазах мелькнули смешинки, но быстро погасли, когда он заметил, как я морщусь. «Угу», — предпочла обойтись без уточнений и не жаловаться. «В конце концов, от ушибы я не умру, а возвращаться под надзор целителей из-за такой мелочи... Ну уж нет, не дам вновь забереть себя во дворце. Плавали, знаем». Это лишь на первый взгляд место мечты, а стоит разобраться. «Вам нужна помощь?» Принц не мог проигнорировать мою внезапную остановку, а когда я и вовсе смежила веки, чтобы лучше контролировать процесс восстановления тканей, тронул за плечо. «Шериан!» «Минутку!» — попросила, завершая процесс, и не желая отрываться в самый ответственный момент. Даже маги во время колдовства не рискуют выпускать из-под надзора своё творение, что уж говорить о божественной силе. Отвлечёшься на мгновение, и крылья вылезут. В память о долгих полётах, так сказать. И буду я единственным крылатым столицы с неопределившимся цветом оперения. Просто чудо в перьях. Только удостоверившись, что сила схлынула, я открыла глаза. Валер напротив моргнул, словно пытался скрыть тревогу, поселившуюся во взгляде. Но о чем ему беспокоиться сейчас? Брат живее всех живых. Меня не оставляли его крики за стенкой все то время, что ждала старшего. Терпеть мое присутствие во дворце больше не требуется. Так почему? Вы в порядке? Уже да, помедлив сообщила я, и не стала убирать свою руку с локтя принца. Можем продолжать экскурсию. Не сказать, что его высочество мне поверил. Теперь он шел чуть впереди, что было более уместно в толпе. И даже уличные мальчишки замирали, оказавшись в непосредственной близости от мужчины, от чего я начала подозревать своего спутника в колдовстве. Шестой дом обнаружился внезапно. Устав от ускорившегося темпа, я попросила Валя разделать придышку. Всё же императорский тракт был второй по протяжённости улицы и столицы, а нумерация шла не от дворца, а чуть ли не от самых ворот, бывших, разумеется. «Сейчас у них ютились три лавки с сувенирами, но, зная, как любят зарабатывать на гостях города, я бы туда ни за что не сунулась, особенно с деньгами. Так не заметишь, как окажешься в одном башмаке с долговой распиской и сумкой дребедения неизвестного качества и назначения». Тряхнула головой, отчего принц предупредительно шагнул ближе, готовый в любой момент поддержать. Гордо выпрямилась и, нацепив на губы самую действенную улыбку, от чего то клиенты называли её волчьим оскалом, спросила. «А здесь нас не отравят?» и указала на летнюю террасу открывавшейся таверны. Готова была поспорить на три золотых, что к вечеру там не останется ни одного нормального блюда, одни лишь закуски. А подавать начнут крепкие напитки, но по всем бумагам сие заведение будет проходить как таверна. «С них налог меньше», — а если есть комнаты под сдачу, то и работать можно круглосуточно, мало ли когда постояльцы прибудут. «Дедова корчма?» «Сомневаюсь, что рискнут», — хмыкнул Валяр, оборачиваясь в указанном направлении. «Не самое подходящее место для леди. Обещайте, что не станете ходить туда без сопровождающих». «Но сейчас же можно с вами?» «Со мной можно», — кивнул принц и коснулся пальцами рукояти клинка. «Тогда я устала и требую обед», — решила я. Правда, еда была самой последней причиной, по которой я затребовала кормление. Да и название, в купе с вывеской, открывшейся перед нами, стоило миновать полпути, намекало, что развлекается местная публика вовсе не салатами с десертами. Мои предположения о ночной жизни данного заведения подтвердил и подавальщик. Небритый детина лет тридцати оглядел нас ног до головы, одним действующим глазом. Второй так заплыл, что едва ли его обладатель мог различать даже силуэты. Сглотнул, заметив недвусмысленно торчавшую из ножен рукоять, и торопливо стянул со стойки с меню потрёпанный передник. Щербатая улыбка, в которой не хватало с полдюжины зубов, завершала образ. «Чего желаете?» Едва мы ступили на террасу, гаркнул детина, так что наверняка бы без экзаменов поступил в военное училище. Таким голосом любые команды отдавать можно. Дезориентированный боец сначала выполнит и лишь потом задумается. жрать! конечно заметила я, перейдя на понятный персоналу язык. Детинушка с облегчением выдохнул, обдавая нас насыщенным запахом чеснока. Валер поморщился, а я порадовалась. Лучше чеснок, чем отдушки у некоторых крепких напитков. «Мы сядем здесь, а вы пока принесите меню. Папка с картинками». Детинушка хотел бы что-то сказать, но, услышав подсказку, поспешил ретироваться. Ни разу не задел ни один из столиков, что, вероятно, и отметил вытиранием вспотевшего лба такими же потными ладошками. Я же тем временем расположилась за угловым столиком. Принц помедлил, но, кажется, признал подушки на стульях достаточно чистыми для себя. Впрочем, это не помешало наследнику щелкнуть пальцами. Простейшее бытовое заклятие волной прокатилось по заведению. И вот зря он это сделал. Бытовые чары, особенно широкого спектра, чистили не только от пыли и грязи, но включали в себя еще и паутину с ее источником и других мелких производителей загрязнений. А потому, в последующий после применения чармик, начался насекомопад. Кого здесь только не было, я лично утащила из-под носа Валиара редкую ядовитую гусеницу. «Шериан!» — вкрадчиво начал принц, и я нюхом почуяла, сейчас будет гадость. Вы уверены, что нам стоит оставаться здесь?» Он стряхнул со стола всю добычу. «Интересно, кто выдал им разрешение? Не стоит говорить об этом так громко!» Шептом попросила я, прислушиваясь к поднявшемуся внутри заведения шуму. «Боитесь?» — вздернул брови собеседник. «Нет, что вы! Просто не хочу огорчать владельца раньше времени», — призналась я и добавила виновата. «Наверное, я приношу несчастье. Стоял бедный трактир, стоял, приторговывал, а тут дернуло меня зайти. И к лучшему!» — не согласился принц и протянул мне руку. «Позвольте угостить вас десертом, здесь недалеко». Я даже улыбнулась, польщенная желанием принца мне угодить. И вот совсем лишними были его следующие слова, напрочь испортившие мне настроение. «И вы сможете дальше наслаждаться видом на дома 4 и шесть. Не поделитесь, чем они вам так приглянулись?» «И вовсе не приглянулись?» — буркнула я. Вуалер снисходительно усмехнулся, заставляя меня прикусить язык. «Но что мне следовало ответить? Промолчать? Так тоже подозрительнее некуда. Вы невозможны. «Стараюсь», — наклонил голову в знак признательности принц. «А мне стало ещё обиднее. И это не комплимент». «Я знаю». «Тогда почему благодарите?» «Захотелось». Он пожал плечами, а у меня возникло совершенно детское желание, которое при его исполнении потянет на несколько лет тюрьмы. Ну вот просто руки чесались стукнуть этого самоуверенного, пусть и не без причины, господина. А он ещё и наклонился, словно бы чувствовал, и лоб подставил... но я удержалась, отвернулась и гордо посеменила к лоточнику. «Обещал десерт, пусть покупает, хоть так, но отомщу». «Вот этот!» — и откнула в самый дорогой десерт, не слишком заботясь о его вкусе. «Как пожелаете», — легко согласился принц. Лоточник бросил на меня странный, то ли сочувствующий, то ли недоумевающий взгляд, но послушно насыпал в кулек каких-то насекомых, а сверху еще и медом полил. Меня перекосило, а уж когда Валяр спокойно без каких-либо комментариев передал мне кулек со сладко-белковой массой, кулек был сунут обратно в руки щедрому покупателю, а я сама гордо сообщила «Приятного аппетита!». Признаться, я ожидала всего, от просто выкинутого в ближайшую мусорку десерта до лекции о правилах хорошего тона. Не велевшие возвращать подарки, но никак не того, что принц спокойно возьмет зубочистку, наколет членистоногую тушку... У меня сердце замерло, а рот от удивления открылся и сунет ее мне прямо на язык. Наверное, закон я все же нарушила, когда отбивалась всеми конечностями от добавки, а после мыла рот прямо на мостовой. Мне даже стыдно стало. И я попросила в ближайшем заведении тряпку, чтобы убрать последствия своего конфуза, но не успела вернуться, а последствий уже не было. Зато имелся один нахальный наследник, ожидавший меня в теньке под платаном с двумя креманками мороженого. Последнее уже успело подтаять, отчего я подавилась возмущением и отправила в рот ложечку со сливочной массой. «Я вам это припомню», — пообещала между ложечками мороженого. «Не сомневаюсь. В знак примирения готов отведать самый редкий десерт из ваших краев. Разумеется, если вы его лично приготовите. Вдруг и на мне висит проклятие». И я не могла понять, чего в его тоне было больше, покаяния или насмешки, но предпочла сделать вид, что всё же покаяние. Да и подкуп вышел знатный. «Когда ещё появится доброволец для дегустации моих экспериментальных зелий?» Я прищурилась, оглядывая его высочество с макушки до пят, и милостиво согласилась. «Ваши извинения приняты. Я пошлю за вами, когда мне потребуется доброволец. Отец будет счастлив». пробормотал себе под нос принц, но я решила не заострять внимание на этих словах. Император, как мне показалось, вообще никого, кроме жены и своих детей, не любил, потому видеться с ним лишний раз... Врагу такого счастья не пожелаешь, а я себе не враг, посему улыбаемся и молчим, делая вид, что избирательно оглохли и ничегошеньки не слышали. «Продолжим экскурсию», — предложил принц, забирая у меня пустую креманку. Я оценила появившуюся в небе луну. вышедшая на прогулку населения подавальщиков, выкатывавших на брусчатку бочки и отрицательно качнула головой. «Убедили», — торжественно заявила я. «Вернемся к первому варианту. Боюсь, лучшего мы все равно не найдем». Валер удовлетворенно кивнул и подал мне руку.